Глава 14. Голова у Джорджаны была настолько полна Фрэнси с мистером Хаксли и всем, что происходило в коттедже, что она толком не расслышала миссис Бёртон, когда та сообщила, что в скором времени их дом посетят гости. Она пыталась рассказать о поездке как можно меньше и в то же время удовлетворить ненасытное любопытство миссис Бёртон, и в итоге придумала мигрень, якобы отправившую её в постель почти на все два дня. Миссис Бертон посочувствовала, но казалась слегка разочарованной, словно племянница могла бы постараться и не занемочь, хотя бы ради того, чтобы было что интересного рассказать тёте. Фальшивая болезнь также позволила Джорджане добиться разрешения полежать день-другой в кровати, дожидаясь, когда пройдёт затяжное похмелье, и покидая своё убежище лишь для того, чтобы поесть и взять книг из библиотеки. Так в тишине и спокойствии она коротала время. Пока утром в среду миссис Бертон не напомнила, что за чаем им предстоит развлекать мисс Бетти Уолтерс и её бабушку. Джорджана не хотела жаловаться и портить отношения с тётей, поэтому промолчала и в должное время, одевшись, спустилась ждать Уолтерсов. Когда гости явились, она твёрдо решила вести себя как можно учтивее. Однако решительность покинула Джорджану, стояли мисс Бетти Уолтерс открыть рот. Мы, кажется, так давно не виделись, мисс Эллерс. Даже не знаю, вспомните ли вы. На пикнике все так чудесно выглядели. Я думаю, это, наверное, из-за естественного освещения. В таком освещении всех можно как следует рассмотреть. А на мисс Кембл было особенно милое платье. Её друзья мне сначала как-то не понравились. Но первое впечатление бывает ошибочным. Я часто ошибаюсь, так что думаю, мы с ними отлично поладим, если наши пути вновь пересекутся. Нас пригласили на приём Гетфортом в пятницу. Они, как я понимаю, купили прелестный обеденный сервиз и хотят показать его друзьям. Вы там будете, мисс Эллерс? Похоже, Бетти простила Джорджаня все её прегрешения на пикнике. Интересно. Была ли тому у необычайная доброта мисс Уолтерс или попросту чрезвычайно короткая память, как у дряхлой старушки или золотой рыбки? К сожалению, меня там не будет, ответила Джорджана безо всякого сожаления. Меня позволили на другой приём. Ой, а с кем вы там будете? Мы здесь уже с кем только не успели поужинать. У меня столько новых знакомств, но вы-то, полагаю, будете с мисс Кембл и с мисс Вудли? И с мисс Дагрэй, и с мистером Смитом, и с мистером Верно перебёт Джорджана. Смискам и её друзьями. Хм, вдруг сказала миссис Волтерс, и все удивлённо возрились на неё. Если Бетти, казалось, нельзя было заставить молчать даже под дулом мушкета, её бабушка отличалась крайней немногословностью. Мне нравятся мне эти камбулы. Но они так добры, Джорджана. — воскликнула миссис Бёртон спешно бросаясь на защиту людей, которых едва знала. Совсем недавно они пригласили её в гости, а потом взяли в небольшую поездку и ухаживали за ней, когда она захворала. Милейшие люди. Лорд Кэмбл человек со странностями, не обращая на неё никакого внимания, заявила миссис Уолтерс. Я знала его мальчишкой, и он мне никогда не нравился ушёл в ополчение, когда ещё совсем сопливым юнцом был. Должна сказать, не завидую я солдатам, против которых он воевал. Помню, однажды застала его, когда он пытался утопить соседского котёнка. Он сказал, что просто его купал. Но уж купание от утопления я отличить в состоянии. Миссис Бёртон была ошеломлена. Лорд Кэмпбелл достойный человек. Разве нет Джорджиана? Образец любящего мужа и отца мне согласиться Дурджана не могла. Теперь после всего старательно измышленного ею вранья о поездке. "Да, тетя, он достойный человек", невозмутимо сказала она. "Хм", повторила мисс Уолтерс, приподняв клочковатые брови, она разглядывала Джорджиану. «Не завидую я его жене, знаете ли. Джорджана замерла, поражённая её проницательностью. Но мисс Уолтерс вновь погрузилась в молчание и слово взяла Бетти. "А вы много книг прочли в последнее время, Джорджана? Я должна сказать, ваша тётя нам рассказала, как вы читаете. Я чрезвычайно впечатлена. Я успела осилить всего парочку. В них такое множество слов, огромное множество. Вы, наверняка раза в два умнее меня." с таким-то словарным запасом. А у вас есть какое-нибудь любимое слово? Или, может быть, слово, которое вас особенно удивляет? Подавив желание фыркнуть, Джерджана на пару секунд честно задумалась над заданным вопросом. "Знаете", сказала она, отпив из своей чашки. "Мне трудно ответить. Я всегда затрудняюсь с определением преференций, в чем бы то ни было, когда меня просят" Мне нравится слово подтирушки. выпалила миссис Волтерс так внезапно, что Джорджана чуть не поперхнулась чаем. Подтирушки, миссис Волтерс? слабым голосом переспросила миссис Бёртон. Я никогда не Что это такое, бабуля? спросила Бетти с видом святой невинности. Джорджана ни за что не усомнилась бы в этой невинности, если бы не увидела, как еле заметно дернулся уголок рта. Миссис Уолтерс. Газеты рявкнула она, которые годятся только на то, чтобы подтирать ими задницу. Джорджиана была не в силах смотреть ни на сидящую с непроницаемым лицом миссис Уолтерс, ни на миссис Бёртон застывшую с вежливой улыбкой на губах. Она сосредоточенно уставилась в свою чашку. А когда подняла глаза, то увидела, что Бетти замерла в такой же позе. Она отчаянно пыталась совладать с собой, кусала губу и казалось, готова была расплакаться. К счастью, больше тема задниц в разговоре не поднималась. А после того, как миссис Волтерс попросила к чаю рюмочку хереса и через минуту уснула на середине фразы, миссис Бёртон шепнула племяннице на ухо, чтобы та устроила Бетти экскурсию по дому. Джорджиана согласилась, хотя и в некотором недоумении, показывать в доме было особо нечего. Она машинально повела батти в библиотеку и, открыв дверь, к немалому изумлению обнаружила там своего дядю с газетой и зажжённой трубкой. Обычно невозмутимый, он выглядел несколько виноватым. Мистер Бёртон поджал губы, и усы его встопорщились. "Миссис Бёртон, сказала, что вы спите?" с любопытством заметила Джорджиана, и усы дядюшки встопорщились ещё сильнее. Она сказала, что вы прилегли вздремнуть, и чтобы я вас не беспокоила. А знаете что, беспечно заявила Бетти. Может, мы не пошли сразу в библиотеку? Может, мы сначала пошли в сад и немножко там погуляли? "Верно", подхватила игру Джорджана, поймав взгляд Мисс Уолтерс. "Думаю, мы настолько увлеклись цветами, что так и не узнали, курил кто-то в библиотеке или не курил". "Правильно". Мистер Бёртон прочистил горло. Очень хорошо. А ещё, я думаю, что, добравшись наконец до библиотеки, мы обнаружили, что кто-то любезно оставил на столе трубку и изредное количество первосортного табака, добавила Джорджана, прекрасно сознавая, что рискует. Нет, не оставил, отрезал мистер Бёртон. Вы, пожала плечами Джорджана. Значит, нам померещилось, дядюшка. От созерцания бегоний такое случается. Девушки вышли из библиотеки, хихикая, а потом и вправду отправились в сад. Маленькие, с неаккуратными дорожками и немногочисленными клумбами, полными цветов и кустов, высаженных неестественно аккуратными рядами, словно в возмещение кривоположенной каменной плитки. «А, я так люблю собачьи розы. А вы любите? Радостно воскликнула баття, беря в руку цветок шиповника и благоговейно поглаживая его лепестки. Я знаю, что люди их считают ничем не примечательными. И они и в половину не такие красивые, как настоящие розы. Им достоинства не хватает, наверное. Но я не представляю, чем они так провинились, что люди их ни во что не ставят. Кстати, интересно, кто вообще решает, какие цветы считать красивыми, а какие уродливыми. Чем сорняки отличаются от победителей садоводческих выставок? Я часто Бетти вяло пробормотала Джорджана. Опускаясь на тронутую ржавчиной скамейку в задней части сада, охмеля неожиданно вновь напомнила о себе. Моя мама любила собачьи розы. Бетти наконец добралась до сути. Она ещё любила одуванчики, и нерасторопных лошадей, и голубей. Она говорила, что ей больше всего нравится то, что никому не нравится, потому что оно неизменно поражает её своей непритязательной красотой. «Любовью к нормальным розам никого не удивишь. Конечно, они тебе нравятся. Кому же они не нравятся? Розы можно любить вообще не задумываясь. Но любить собачьи розы это совсем другое дело. Их невозможно любить просто так. Это Это и впрямь чудесно, Петя, сказала смущенная Джорджана. Совершенно не ожидая, что слова миссис Волтерс так её трогают. А я вам не рассказывала, как голубь залетел к нам в трубу и умер. Непринуждённо спросила Бетти, моментально испортив всё впечатление. "Нет", ответила Джорджан. И когда Бетти вновь открыла рот, добавила: "Пожалуйста, не надо". "Да, наверное, лучше не рассказывать", согласилась Бетти. Она наклонилась понюхать цветок жимолости и вздохнула. Он там неделю пролежал. И мама страшно расстроилась. Можно я сорву? Она показала нажимолость. На здоровье, пожал плечами Джорджана. А где сейчас ваша мать? Моя мама и папа погибли, когда мне было десять». Батти села рядом с Джорджаной, сжимая в руке два свежесорванных цветка. Был ужасный случай. Карета перевернулась. Я тоже была в той карете. но Я вроде как вылетела оттуда и осталась цела. Мне потом сказали, с детьми так бывает. "Мои соболезнования", сказала Джурджана. Бетти в ответ погладила её по руке, а когда убрала ладонь, оставила один цветок жимолости. Вам, наверное, пришлось очень тяжело. Да, пришлось, задумчиво отозвалась Бетти. Но у меня всё-таки чудесные двоюродные братья. И я много лет жила у них. А ещё у меня есть дядя в Шотландии. И он шлёт мне очень весёлые письма. И бабушка, конечно. И бабушкин пёсик. Он кусается, но он это не со зла. Я люблю собак. Джана погладила большим пальцем лепесток жимолости. Ой, осторожнее, мисс Эллерс, а то нектар растеряете. Что, что растеряю? Как же? Вы никогда не пробовали жимолость? Вы обязательно должны попробовать. Просто отщипните кончик. Вот так, видите? Когда я срываю цветы, мне всегда кажется, что я делаю им больно. Глупо, конечно. У цветов же нет и чувств. Да, у вас отлично получилось. А теперь вытягиваете, ну не знаю, как эта длинная штучка называется. Вытягиваете вот эту ножку. Видите капельку? Вот. Это нектар. Петя. Секунду поколебавшись, Джорджана коснулась цветка языком. Вкус был таким необычайно, волшебно сладким, что она рассмеялась и попросила у бытти ещё ожимолости. Когда миссис Уолтерс пробудилась и провозгласила, что ей с внучкой и пора уезжать, миссис Бёртон пришлось разыскивать Джорджану и Бетти в саду. За прощением девушек она наблюдала с широкой улыбкой, раскрасневшаяся от гордости. Словно Джорджана объявила о своей помолвке. Джорджана ещё ощущала на языке вкус нектара, когда просила Бетти приезжать ещё. Причём просила абсолютно искренне. Едва за гостями закрылась дверь, как миссис Бёртон радостно всплеснув руками воскликнула: "Я так и знала, Джорджиана!» Я так и знала, что вы отлично поладите. Просто знала. Не будем вдаваться в подробности, миссис Бёртон. Вздохнула Джорджан. Я только-только её полюбила, не сглазьте. Миссис Бёртон подняла руки в знак того, что сдаётся, но ушла в комнаты мурлыча под нос какую-то песенку. А за ужином всё подкладывала и подкладывала обожаемой племяннице пудинг, пока Таня оттолкнула тарелку и не взмолилась о пощаде.